Попросив задержаться после совещания начальника охраны и своего заместителя, Пименов, откашлившись, сказал им, «Я сразу на самолет, товарищи. Возвращаюсь в Москву, до допивая чашу моего позора. Хочу вам вот что сказать. Сегодня же проведите собрание в цехах по вопросу о бдительности. Это раз. Проинструктируйте охр Пусть задерживают всех подозрительных, кого заметит на территории и рядом с забором. В случае отказа добровольно сдаться — «Стрелять! Стрелять, мерзавцев! Для бандита не такой уж большой труд сделать дубликаты ключей к замкам на дверях хранилища. Милиция тщательно проверила, не было ли взломов. А зачем им быть? Кто-то из своих может дубликат ключа сделать. Вот тебе никакого взлома и в помине нет. Пусть наша Вохра оружие проверит. А то, я думаю, она у нас с маски лежит. А ты, Пименов, обернулся к своему заместителю Гусеву. Следи, чтобы экономисты завтра же расчет закончили. И чтобы с выкладками попонятней. И про пользу кооперации со смежниками, и про необходимость прямых связей. чтобы было ясно тем, кто хочет нас компрометировать. Мы стояли, стоим и будем стоять на страже народного рубля. Мы всегда руководствовались тем, как лучше. Плохо старались? Поправьте. Укажите на ошибки. А напрасли на коллектив валить? Не позволим Времена не те.